Студия «Вира М.» представляет книгу Алексея Феофилактовича Писемского из собрания сочинений в трех томах. Том 1. Тюфяк. Повесть. Запись производится по изданию «Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1956 год». Читает Олег Федоров. Алексей Феофилактович Писемский. Тюфяк. Повесть. Семейные дела судить очень трудно и даже невозможно. Местная поговорка. Глава 1. Родственница. Однажды это было в конце августа, Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет. А потом старалась припомнить, день был это или ночь. Одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бренное тело. Это полусознательное состояние перепитой Петровны было прервано приходом горничной девки со свечою. «Палашка, это ты?» сказала барыня жмуря глаза, которым видно было неприятное ощущение света. Я, матушка, что тебе? Феоктиста савишно приехали. Что же ты дура давно мне не скажешь, проговорила перепитуя Петровна, вставая проворно с постели, насколько может проворно встать женщина лет около пятидесяти и пудов шести веса. А потом надев перед зеркалом траурный тюлевый чепец, с печальным лицом, медленным шагом вышла в гостиную. Гостья и хозяйка молча поцеловались и уселись на диване. «Я в моем горестном положении», — сказала печальным тоном Перепетуя Петровна, «сижу больше там, у себя, даже с закрытыми окнами. Как-то при свете-то еще грустнее». «Что мудреного, что мудреного!» повторяла гостья тоже плачевным голосом, покачивая головою. «Впрочем, я вам откровенно скажу, Бога ради, не убивайте вы себя так. Конечно, несчастье велико. В одно время, что называется, умер зять и с сестрою паралич. Но, перепетуя Петровна, нужна покорность. Что делать? Ведь уж не поможешь. Я, признаться, сказать – таки нарочно приехала проведать, как и вас-то Бог милует. Полноте, берегите свое-то здоровье, немолоденькие матушка. Перепетуя Петровна ничего не отвечала на эти утешительные слова, но с половины монолога начала рыдать, закрыв лицо носовым платком. Этот обычный прием плачущих был весьма кстати для Перепетуя Петровны, потому что выражение лица ее в эту горькую минуту очень было некрасиво. Слезы как-то не шли к ее полной, отчасти грубоватой и лишенной всякого выражения физиономии. Феоктиста Савишна, тождественная своей наружностью и весом тела Перепиту Петровне, смотрела на нее несколько минут с участием, а потом и сама принялась плакать. «Я видеть ее не могу, мою голубушку», проговорила наконец Перепетуя Петровна, всхлипывая. «Представить ее даже не могу». «Это-то и дурно, Перепетуя Петровна», перебила утешительница. «Ну, зять, конечно, уж не воротишь, человек мертвый, а сестрица, вот вам как Бог свят, выздоровит». У меня покойник два раза был в параличе, все лицо было сворочено на сторону, Да прошло, это ведь проходит. Нет, матушка, говорила перепетуя Петровна, я уже советовалась о ней с Карлом Иванчем, с ней не пройдет.